Глава двадцать шестая, в которой Мартин сообщает мрачное известие. Рыжий и Савельич замерли, испуганно вглядываясь в черноту марсианской ночи и вслушиваясь в странный гулкий звук и страдальческие завывания пса. Словно кто-то ударил по наковальне, а в качестве молота использовал их приятеля. Я во что-то врезался, наконец пожаловался Мартин, вполне членораздельно, и коты облегчённо выдохнули. В несколько прыжков они достигли обиженного неизвестными обстоятельствами пса и с удивлением огляделись. Тут ничего нет, растерянно молвил рыжий, ожидавший увидеть как минимум огромный железный таз наподобие тех, в которых замачивали бельё в прачечной зимнего дворца, где он когда-то служил мышеловом. Философ, как всегда, не спешил с выводами, внимательно всматриваясь в ландшафт, особенно скудный в отсутствии дневного света. Взметнувшаяся до неба громада то ли скалы, то ли рукотворные пирамиды, находилась совсем близко, всего в каком-нибудь часе кошачьего бега. Внезапно она исчезла, и Савелич лишь спустя мгновение сообразил, что марсианский пейзаж окутало плотное облако пыли, поднятое порывом ураганного ветра. А задачные книгочей покосился на приятелей. Вдруг их тоже накрыло песчаным вихрем, и только он не почувствовал ни малейшего дуновения. Однако друзья смирно сидели рядом. Устремив на него вопросительные взоры и надеясь получить исчерпывающее объяснение по поводу того, что случилось с Мартином, казалось, они даже не заметили никаких новых необычностей. Савелий лениво наморщил лоб, пытаясь вспомнить, дул ли вообще ветер с того момента, как они ступили на красную планету, известную астрономам своими пыльными бурями. Но в его размышлении в Торксе восторженный возглас Мартина. И тут был Пафнучий, не так давно. Пёс принялся шумно фыркать, водя носом почти по самой земле или марси, как выразился бы сам Мартин, и вздымая фонтанчики из сухого песка. Неожиданно его радость сменилась тревогой, немедленно передавшейся котам. С ним что-то случилось. Желто-зеленые блюдца рыжего приготовились наполниться соленой влагой. Не отвечая, Мартин проследовал к норе, вход в которую загораживал камень, аккуратно подогнанный под нужные размеры. «Его тело затащили сюда!» — мрачно сообщил пес. «Может, он сам забрался?» — осторожно молвил Савельич, отказываясь верить в кончину младшего научного сотрудника. Мартин обвёл друзей унылым взглядом. Его долго волокли за хвост двое неизвестных из тех, что населяют эти подземелья. Про себя он машинально отметил, что правильнее было бы сказать подмарсенье, но уточнять не стал. И так ясно, что с их маленьким приятелем случилась непоправимая беда. Не успели склипнул рыжий, и даже философ почувствовал, как в его сердце шевельнулось горестное сожаление о безвременно почившим никчёмным балласте. Кто бы мог предположить, что белобрысый помощник юного химика помрёт не от ожирения, вызванного чрезмерным употреблением сладких эликсиров, а повторит участь известного человеческого путешественника Джеймса Кука, послужившего обедом для кровожадных аборигенов. Впрочем, последние исследования, кажется, опровергли эту давно устоявшуюся версию. При этом Пофнутий отличился ещё больше, поскольку угодил в пасть не абы кому, а марсианским любителям земных грызунов. и скорее всего не в качестве банального обеда, а как изысканный десерт, то есть прославился так прославился. Комментарии для любознательных. Джеймс Кук родился 27 октября, по старому стилю 7 ноября 1728 года в Мартане, Йоркшир, Англия. Погиб 15 февраля 1779 года на острове Гавайи. Английский военный моряк, путешественник, исследователь, картограф и первооткрыватель, член королевского общества и капитан королевских ВМС. Возглавлял три кругосветные экспедиции по исследованию мирового океана.